Меня внутренне возмутила наглость, с которой генерал вывыжил подготовленную версию. Он заявил довольно бодро, все с той же сладенькой улыбочкой, что новая четвертая армия и ее командующие не выполнили приказы Чан Кайши, и верховный главнокомандующий решил их за это наказать. Этим ответом Хэ Ин Цинь подтвердил, что указание о разгроме штабной колонны новой четвертой армии шло от Чан Кайши. Право мне трудно сказать, на что рассчитывал генерал, давая такое толкование инциденту. Если он хотел спрятаться за спину Чан Кайши, то этим лишь оказывал медвежью услугу последнему. Предположим, что это так, ответил я ему. Предположим, что командование новой четвертой армии замедлило с выполнением приказа. Не могло его выполнить по тем или иным причинам военного порядка. Что в таких случаях предпринимает верховные командование? Оно смещает командующего, отдает его под суд или подвергает дисциплинарному взысканию. Но не открывать же военные действия против своих войск, против рядовых офицеров, против солдат, которые никак не повинны в ошибках своего командования. Идет война с агрессором. В этой войне, чтобы победить, народ должен быть единым. Зачем же воевать против своих? Зачем убивать своих солдат и офицеров? На этот вопрос Хэ инцынь не смог дать вразумительного ответа. Он начал меня уверять, что правительство не желает возобновления гражданской войны, что это приходящие трудности, рассыпался опять в излиянии их дружбы к Советскому Союзу. На следующий день я нанес визит заместителю начальника генерального штаба генералу Бай Чун Си. Бай Чун Си — гуансийский генерал, в молодости участвовал в революции 1911 года. Вступив в Гоминдан, принадлежал к его правому крылу. В период северного похода командовал войсками НРА на Джиньцзянском фронте — которые вступили в Шанхай после освобождения его рабочими. Был назначен Чан Кайши комендантом Шанхая, стал одним из руководителей контрреволюционного переворота в апреле 1927 года. Влияние этого генерала отнюдь не исчерпывалось его официальной должностью. Он был главой гуансийской милитаристской клики, присоединившейся к Чан Кайши и, конечно, стоял в первых рядах китайских антикоммунистов. Визит был протокольным, он не обязывал ни меня, ни байчунси Чун каким-либо официальным заявлением. Беседа опять началась с изъявления благодарности за помощь вооружением, но не в столь слащавой форме, как у Ха Ин Синя. Си был человеком более суровым, более грубым и прямым. Он первым Начал говорить об инциденте с новой четвертой армии. Вслед за этим генерал разложил передо мной топографические карты, которые должны были послужить документальным подтверждением ее виновности. Признак знаменательный. Мои вопросы Хэ и Нцинюх возымели действие. И вот уже передо мной спешат оправдаться. Стало быть, забеспокоились. стал быть, нуждаются в советской военной помощи и ищут возможности выйти из тупика, куда сами и зашли. Но это обстоятельство нисколько не снимало требования быть осторожным. Я не стал рассматривать карты и заявил, что в Китае я человек новый, что еще не вжился в обстановку, не изучил расстановки сил на фронте и не могу иметь суждения о правомерности тех или иных приказов Верховного Главнокомандующего Чан Кайши. Однако в моем сознании никак не укладывается свершившееся. Всякое вооруженное столкновение правительства с народом перед лицом агрессора выглядит крайне удивительно. Я заявил, что мне придется подробно информировать наркома обороны маршала Тимошенко о заранее спланированном нападении правительственных войск на новую четвертую армию, которая неплохо сражалась с японскими войсками. При встречах и беседах с другими военными работниками Чонцинского правительства, не столь высокого ранга, я повторял одно и то же. Гражданская междоусобица только повредит борьбе с агрессором.